Глава 54. Тая. Адам вкатывается в квартиру к Батыру, и мы с Витой замираем. Немая сцена. Первая отмирает сестра и с визгом налетает на брата, Обнимает его за шею. Сумасшедшая, задушишь меня. Кто потом перед родителями твою задницу прикрывать будет? А сам гладит ее по голове, как ребенка. Вита постепенно приходит в себя и отходит от брата. Вместо нее к Адаму подхожу я. «Привет, Таюш. А это кто у нас, маленькая принцесса?» «Привет, братик. Обнимаю Адама, тоже прижимаюсь к нему. Я очень скучала по нему. Можно подержать Лейлу?» Спрашивает он, и я передаю брату его племянницу. Адам тут же принимается с ней сюсюкаться, а у самого глаза на мокром месте. Лейла начинает вырываться из чужих рук, и я забираю дочь. «Как ты узнал, что мы вернулись?» — интересуюсь я. Батыр сообщил. И привез меня тоже он. А куда он сам подевался? Смотрю за спину брата, но мужу не вижу. У него какой-то важный звонок. Сказал, что зайдет чуть позже. Идем на кухню пить чай и сами параллельно рассказываем о наших приключениях. «Как родители?» — аккуратно начинает Вита. «Плохо», — честно отвечает брат. «Они очень переживают за вас обеих». «Я так скучаю по ним», — тихо говорит сестра. Вита, Адам бросает взгляд на меня, а потом переводит на сестру. Родители хотят, чтобы ты вернулась. Не может быть. Ах, это она. Да, хватит вид. Набегалась. Но это же позор, произносит на выдохе. Адам никак не комментирует это. Поживешь какое-то время дома. А потом... А потом мы с тобой поедем в один аул. Аул? Зачем? Там живут дальние родственники отца. Ты отправишься на перевоспитание. Поживем там с тобой годик, а после решим, что делать дальше. Я бы хотел, чтобы ты пошла учиться». Я молчу, не вмешиваюсь, только перевожу взгляд с Адама на Виту. я говорила, что Виту надо держать в узде, поэтому мне тоже кажется, что это хороший вариант. Видимо, сестра решает так же, кивает, а после говорит. «Хорошо, Адам, я поеду». «Адам, а тебе зачем туда ехать?» Не удержавшись, спрашиваю брата. «Наверняка там проблемы с дорогами, да и вообще... Как ты будешь с коляской?» «Мне сказали, есть один человек в ауле, который может мне помочь», отвечает туманно. «Если существует малейший шанс, что Адам снова начнет ходить, я бы непременно им воспользовалась. Мы пьем чай, разговариваем, потом Вита идет собирать свои вещи, а мы с Адамом остаемся на кухне». «Батыр сказал тебе, что свидетельство о расторжении брака не настоящее, и вы по-прежнему женаты». «Да», — усмехается. «На самом деле я не удивлен. И еще тогда я подумал, что Батыр как-то подозрительно быстро подписал документы на развод. Родители знают про внучку? Узнали сегодня. Сразу становится серьезным. Батыр еле успокоил их, а то они собирались выезжать сюда, чтобы познакомиться с Лейлой». «Вообще они безмерно счастливы, что вы соединились с Батыром». «Не сказать, что мы прямо воссоединились», — отвечаю туманно. «Брось, Тая», — отмахивается от меня. «Набегалась, хватит. Батыр изменился, трясется над вами. Так что теперь у вас будет все хорошо, я уверен в этом». Осталось только научиться друг другу доверять. Адам и Вита уходят, а я звоню матери и долго разговариваю с ней. Показываю по видео Лейлу, мама плачет. Обещаю, что увидимся, как только будет возможность. Ближе к вечеру возвращается Батыр. Все разъехались, что ли? Удивляется, заглядывая в комнаты. Да, давно. Вита спешила к родителям, уж очень она соскучилась по ним. Батыр идет в ванну, моет руки и умывается. Выходит и сразу протягивает руки, забирая у меня дочь. Целует ее, воркует с ней. Потом подходит ко мне и оставляет поцелуй на виске. «Скажи честно, это ты приложил руку к тому, чтобы она вернулась?» «Тай, да, я скажу тебе честно, я не против того, чтобы Вита жила с нами, но мне кажется, так она не решит свои проблемы. Создать легко, а вот разобраться нет. Не могу с тобой поспорить. Ей нужно решить, что делать дальше со своей жизнью. Быть бесплатной няней Лейли — это, конечно, здорово, но свою жизнь брать в руки нужно. Ни ты, ни я ей не поможем в этом. Могут помочь только ваши родители» вернее отец ведь именно его она боится как огня а марат достаточно настрадался из за сначала исчезновения виты потом твоего так что готов простить своей старшей дочери все или не все это очень многое значит ты поговорил с папой доходит до меня ведь я то думала что это сделал адам я просто рассказал ему что вите нужна помощь и поддержка марат сказал что все решит он же собирается отправить ее куда то подальше да ваул к дальним родственникам вот и хорошо не будет мелькать перед обрамовым будет в безопасности спасибо тебе батыр говорю тихо спасибо за все что сделал для виты муж устало улыбается и качает головой я это делаю вовсе не для нее тая и да я понимаю это он делает все чтобы я снова стала доверять ему доверие сложная штука но мы уверенно идем к нему Просто нам нужно немного времени, поэтому мы заново притираемся друг к другу. Муж проводит рукой по лицу, а я обращаю внимание, что он выглядит измученно. «Что-то случилось?» — спрашиваю с тревогой. Батыр опускается на диван и кладет себе на грудь Лейлу, гладит ее по спинке. «Татьяну нашли». Произносит серьезно. «Где она?» Сердце тут же заходится в нервном ритме. «В морге», — он отвечает не сразу. «Ты?» Нет, нет. И я не могу в это поверить. Сразу говорю, я не имею отношения к ее смерти. Люди Акима нашли ее. Она пряталась на съемной квартире. Когда парни начали ломать дверь, она выпрыгнула в окно. Высота была небольшая второй этаж. Видимо, она рассчитывала, что сможет удачно приземлиться и сбежать. Или хрен его знает, о чем она думала. Но, в общем, она напоролась на соседний забор и умерла в скорой. Получила травмы, несовместимую с жизнью. По коже мороз, но... Это плохо, что мне совершенно не жаль её? Жестоко с моей стороны? Ведь на руках этой женщины столько смертей и столько боли. Чувствую ли я облегчение? Не знаю, сложно сказать. Я не бог, я не судья, чтобы говорить, что кто-то получил по заслугам. Одно знаю точно. Судьба все расставит по своим местам. Сажусь рядом с Батыром и кладу голову ему на плечо. Обнимаю их с Лейлой, а муж в ответ целует меня в макушку.